Ушко болит. Давайте его к телефону. Ты что, Лёшенька? Полночь не шеешь. Болит? Ничего не болит. Иди сейчас же ложись. Ушко не болит. Не болит, говорю тебе. Слышишь? Спи. Через 15 минут позвонили и сообщили что ребенок заснул. Век необычайный. 20 век помог царской семье разнообразить свой досуг. Сам Николай II, его сестра, великая княгиня Ольга Александровна, и их кузина, великая княгиня Мария Павловна, Дочь великого князя Павла Александровича, младшего сына Александра II, вполне профессионально освоили фотодел. Великий князь Дмитрий Павлович, брат Марии Павловны, участнику убийства Григория Распутина, в эмиграции отличался склонностью к бешеной езде на автомобилях и мотоциклах. Вольтер и современные вкусы Дмитрия способствовали его успеху у женщин. У него был роман с загадотницей парижской моды Коко Шанель. А позднее он женился на богатой американской наследнице Одри Эмерн. Страсть к быстрой езде стоила жизни племяннику Николая II Георгию. сыном брата последнего русского царя великого князя Михаила Александровича и его марганатической супруги Брасовой в 1931 году отправившись летом с друзьями из Парижа на юг Франции он погиб в автомобильной катастрофе не дожив до 21 года Более удачливым был в этом смысле великий князь Кирилл Владимирович, сын великого князя Владимира Александровича. Кузен Николая II. Живёвой в эмиграции он участвовал в актопробегах. То, что он являлся наследником русского престола в изгнании, подогревало интерес публики. к этим спортивным мероприятиям. Семейница Николая II Наталья Андросова стала мотогонщицей, работала в аттракционе Гонки по вертикали в парке культуры имени Горького. Когда она в бриджах и крагах на своём красном мотоцикле Indian Scout неслась Через всю Москву и со страшным грохотом въезжала на Арбат. Медценырям отдавали ей честь, вспоминают старые москвичи. Дед амазонки, великий князь Николай Константинович, брак Дмитрия Константиновича Елифанизерова, свои конюшни в Бельсаслен в Ташкент для скандального любовного романа. Он украл бриллианты с иконы своей матери в подарок танцовщице. В ссылке он женился на дочери местного пресс-мейстера и занялся ирригацией ферганы, строительством оросительных систем и водопроводов. Мчить торпедою горизонтально, хоризонтему заткнув за талию, песал и во внучке Андреева Вознесенский Краги красные как клешни губы крашеные грешны летон отпущен на свободу Одних членов императорской семьи манила скорость других высота Верёк князь и Гавриил Константинович, племянник Дмитрия и Николая Константиновичи, сын известного поэта